Глава шестая. Консульство Северного Королевства, город Иркутск. Хельга не чувствовала вкуса еды, механически пережевывая сочный стейк из настоящей японской говядины вагю. Для нее этот великолепный кусок мяса был ничуть не лучше сосиски из придорожной забегаловки. Сейчас где-то там, на юге... Ее новые товарищи сражались с противником. Противником империи, Не Северного Королевства, конечно же. Даже включив все свое немалое воображение, принцесса не могла представить, как кочевники могли угрожать ее родине. Но у нее наконец-то появились друзья, и прямо сейчас она не могла им помочь. Инструкции отца не подразумевали двоеточие. Не лезь! Все было предельно просто. С изумлением и некоторым ужасом Хельга подумала о том, что, скажи Галактионов, последовать за ним, она бы сразу согласилась, даже несмотря на запрет отца и несмотря на то, что он сделал. Его женитьба на графине Голдсмит привела ее в состояние, близкое к бешенству. Ну а чего еще ждать от дочери Берсерка? Но со своими эмоциями она справилась, вот только быстро покинула усадьбу рода Галактионовых, дабы сгоряча не сказать или не сделать что-нибудь такого, о чем будет потом жалеть. А вот сейчас она с удивлением поняла, что не может выкинуть из головы этого молодого и очень борзого барона, который наверняка прямо сейчас находился в самом опасном месте битвы. Вот как раз этим презрением к опасности и отчаянной смелости он зацепил Хельгу. Она очень любила своего отца и всегда мечтала, что у нее будет похожий муж. Что ж, надо признать, они с ее отцом очень похожи. Зазвонил телефон, и девушка без удивления увидела, что ее вызывает мать. Кажется, известие о невольной свадьбе Галтионова и Голдсмит неприятно удивило снежную королеву, хотя она и не хотела этого показать. Это было удивительно, зная об отношении королевы Лагерте к капризам своей дочери. «Да, мама», — с облегчением отложила вилку и нож принцесса. «Аппетита не было, а повара обижать ей не хотелось. Собирайся. Завтра влетает дирижабль в солнечный свет». Ты летишь на нем вместе с берсерками. Забирай все свои вещи. В Иркутск ты в ближайшее время не вернешься. Мам! – поторопила девушка. Как? Почему? Ты же это не обсуждается! – жестко прервала ее мать. У королевства проблемы. Единственная принцесса должна быть дома. Проблемы? Какие проблемы? Тут же насторожилась Хельга. Это не телефонный разговор, на поверь. Они очень серьезные, – ответила королева, и принцесса сразу поняла, что так и есть. Лагерта, если бы просто хотела силы вернуть ее в лона семьи, не стала бы её лить, а прямо сказала, что требует ее возвращения, не став прикрываться надуманными проблемами. Если мать говорит, что есть проблемы, значит, они есть. И от этого на душе у Хельги стало очень тревожно. «Что это может быть? Угроза из Европы? С империей испортились отношения? Да нет, не может быть. Неужели Арктика?» «Можно не завтра, мам?» Быстрее, чем успела подумать, спросила девушка, и тут же недовольно скривилась, услышав в своем вопросе детские нотки. Как будто она просила отсрочить время обеда. «Нет», Нет" — просто и четко сказала мать. Но ну, Галктионов...» Хельга тут же стала её и постаралась взять себя в руки. «Я хотела бы с ним попрощаться, а для этого нужно дождаться его возвращения». «Возвращение?» — на том конце провода раздался смешок. «Возможно, его придется ждать очень долго. А есть вероятность вообще не дождаться?» «Мама! Что с ним случилось?» Девушка непроизвольно повысила голос. Она почти кричала. «Просто собирайся. Завтра ты летишь домой!» Чётко, впечатленно, раздельно проговорила Лагерта и положила трубку. Хельга посмотрела на телефон, как на ядовиту змею. Встряхнув головой, она набрала Галтионова, на что трубка на чистом русском языке и доложила, что абонент не абонент. За это телефонный аппарат был мгновенно раздавлен в порыве гнева. А Хельга заплакала. Заплакала от бессилия и несправедливости окружающего мира. Последний раз она плакала очень давно. Слезы срывались с ресниц и падали на стол крохотными ледышками. А девушка думала о том, как она ненавидит политику. Почему она родилась принцессой? Небольшая, но очень злая и зубастая армия под моим предводительством зашла со спины войска ханскому, которая сдерживала силы Андросовых и Морозовых. Идиоты. Они перенастроили стационарный защитный щит на фронтальное отражение, полностью уверившись в неспособности наших войск создать им угрозу с тыла. И теперь их спина была открытой. Не ждали, что кто-то сможет проехать через все их тайные тропы и укрепления? А мы смогли. «Слушать меня! План прост. Уничтожить всех!» дал я команду по общему каналу связи. «Служим Роду Империи!» — раздался рев всех бардейцев. «Да, именно так. Сначала Роду, а потом уже Империи». Осознав то, что мы смогли зайти противнику в спину, все мои бойцы сразу воодушевились, и их моральный дух просто зашкаливал. Они готовы были рвать и метать, и я дал им эту возможность. Мы смели слабую защиту с нашей стороны, где оставался даже не весь личный состав. Большинство тупо ушло смотреть, как уничтожают имперцев. Да, с дисциплиной у кочевников была явная беда. И, соответственно, ворвались в середину опорного пункта, где находился командный состав и всякие слабаки, которые предпочитали работать мозгами. Хотя нас и заметили, но не успели среагировать. И уже не успеют. Мой буревестник на полном ходу снес юрту со всеми важными шишками, разметав их тела по всему лагерю. А что они хотели, если я лично напитал машинку из своего источника? и она на короткий миг стала не слабее абсолюта. Не спасли их ни доспехи, ни артефакты, а всему виной одна интересная душа, которую я совсем на короткое мгновение тоже подключил к буревестнику. Это была душа титанического носорога, а их остановить просто нереально. Рискованно? Знаю. Но ведь получилось. Кстати, их главный был типа выше мага. Я это ощутил, но сделать он ничего не успел. Мои люди поступили по моему примеру. и стали своим транспортом сносить все на своем пути, при этом щедро поливая огнем то, что снести было затруднительно. К примеру, бронированные доты. Оттуда никто не вышел, значит, такая тактика отлично работает. А шустрый шнырька шпишнил кристальный артефакт, что являлся главным компонентом стационарного энергетического щита, и у них упали все щиты. Хаос, кровь, ужас — Все это сейчас витало в лагере. Не меньше 20 минут мы носились по нему, сея везде смерть и разрушение. Но долго продолжаться так не могло. Наши машинки стали выдыхаться, и Волк скомандовал приступать ко второй стадии операции. Из БТРов высыпалась пехота, а снизу подошли остальные, чей транспорт был недостаточно бронированным для кровавого веселья, что мы тут устроили. Я все еще искал возможность получить тебе столько буревестников, чтобы можно было полностью обеспечить всю свою гвардию. Это сильно облегчило бы мне жизнь. Не у всех гвардейцев вышло просто перегруппироваться. Парочка БТРов застряла. Но им на помощь пришли мои кроты, которые поотрывали ножки всем тем вражинам, что бежали со своими копьями, давая уничтожить мои боевые машины, этим давая время моим людям для адекватного ответа. Волк, орал, как резанный, во все горло раздавая команды. Я следил за всем полем боя на пределе своей концентрации и посылал своих призванных тварей, не жалея сил, подавлять очки и сопротивления, которые смогли собраться и в перспективе доставить нам проблемы. Мы ведь ворвались в очень большое по численности вражеское соединение, и любая ошибка могла быть последней. Ко всему этому пришлось запустить в небо свой герб, который не только вселял надежду в сердца союзников, но и ужас в сердца врагов. Из тех, кто помнил, конечно. А помнили многие, судя по докладам Шнырки. Именно его создавал мой род, правда, не из иллюзий, когда воевал со своими врагами. Это я узнал, когда пыльный Один притащил из подвала странный артефакт, который был полностью разряжен и непригоден к использованию, но мохнатый самурай сжимал его в лапках и настойчиво что-то пытался сказать, как будто понимая, что это что-то ценное. Я начал разбираться и понял, что галактионы заморочились и изобрели своеобразную визитную карточку. Анна заморочилась и нашла качественное изображение, по которому я смог оценить весь масштабный замысел. Это было очень красиво и эпично, да? Нет, я знал, что подобным баловались многие рода, но, как правило, гораздо более высокородные, нежели простые бароны. Императорская семья имела подобный знак, и Северное Королевство иногда так выпендривалось. Я смотрел видео, и хвоящий арктический волк выглядел суперэффектно. Да, мне повторить с помощью своего мусорного дара иллюзий было вообще как два пальца. Асфальт, ага. «Сколько же мы сейчас убили? Но врагов еще достаточно много, а помощь далеко. Нашим нужно некоторое время, чтобы понять, что случилось. Отступать мы, конечно, не собирались, ну, но… или я, неважно». Когда вокруг уже было реально напряженно, я активировал код бастиону, который бойцы не раз отрабатывали и выстроили весь наш транспорт кругом, держа круговую оборону. Это значит, что теперь в бой выступают все наши резервы. Абсолютно всем. Из моего бурвестника первым вышел затупок, отправленный в свободный полет с мачным пинком под зад. Затем валяжно вылезла моя кошечка, а потом уже все остальные. Что тут творилось? Просто песня для моих ушей. Словно я вернулся в свой мир и опять нахожусь в самом моду битвы. Монголы наступали на нас, а мы держались и даже не думали отступать. — Александр, у нас заканчивается боекомплект! — Подошел ко мне грязный волчара с голым родовым клинком в руках, Слезы которого капала кровь. Раз уже волк перешел на неуважаемый холодняк, то дела у нас и вправду тревожные. «Понял — Понял, — кивнул ему и приложил плотнее к уху гарнитуру. — Выпускает Дегана с братвой! — Да-да, я его тоже взял, и не только. В последнее время мои разломчики и добытчики с ног сбились, закрывая разломы с магическим камнем внутри. Весь камень вывозился в имение, где брался в оборот моим главным големом папой. К сожалению, выяснилось, что у него есть предел, и создать многотысячную армию каменных ребят мне не выйдет, а так хотелось. С учетом голема дверей и голема башен, что все еще набирали силу, получилось собрать ровно дюжину трёхметровых големов под командованием, кто бы мог подумать, брата-дегенерата. Наше экспериментальное боевое подразделение «Каменная башка» очень не понравилось местным засранцам, когда вверх по холму, выгрузившись из грузового транспортника неподалеку. с громким топотом побежал мой каменный десант, то первым, кого увидел деган, это мертвый затупок, которого почти сразу запинали вражеской толпой. «Братон!» — взревела эта скала на все поле боя и без раздумья рванула вперёд. Это было начало конца. Так могли подумать монголы, но нет. Вместе с големом в битву вступил и я, и вот это уже был конец для них. Хотя я и следил за временем и полем боя, но даже не заметил, как в один момент на меня выбежала вместо противников группа имперцев со знакомым гербом Андросовых на броне. Среди них я разглядел княжеща Андросова в полной боевой экипировке. «О, привет! А ты тут какими судьбами?» — улыбаясь ему и машу одной рукой. И тут же сношу голову еще одному монголу, который зашел со спины. Андросов побледнел, глядя на меня. «Я что, так плохо выгляжу?» «Ты... как?» — стал он заикаться. Он и так был шокирован. А когда ко мне стали подходить мои гвардейцы, которые имели такой же непритязательный вид, то еще и побледнел. Эх, Андрюха, ну кишки, говно и кровь, ну подумаешь. Справа повеяло знакомым смертельным ужасом и раздались дикие крики боли. Я улыбнулся. Ага, работает княжна Андросова. Слева натуральный металлический вихрь разметал строй уже деморализованных противников, и я узнал руку неудержимой Светланы Морозовой. Поскольку гору уже заняли Морозовские и Андросовские войска, то про нас быстро забыли, и теперь у монголов было что-то вроде катастрофического отступления. Блин, Андросов сознание потерял. Неужели такой впечатлительный? Хотя он же совсем пустой. Нахрен только сюда бежал, раз не осталось энергии. «Волк!» «Слышу!» — возник он за моей спиной. «Андросова разместить в моём бюровестнике, весь транспорт привести в порядок, у тебя есть пять минут. Мы отправляемся дальше». «Ах, да, совсем забыл. Раненых и убитых?» «Нет», — перебил он меня. «Что нет?» — Нахмурился я. «Раненых и убитых нет», — пояснил он мне. Теперь пришла моя очередь удивляться. «Вообще?» «Так точно!» «Твою мать! Кого я взрастил?» Ответом мне были десятки кровожадных и довольных улыбок. «Что же будет, когда я навешаю на вас еще с десяток печатей? Кто тогда сможет мне противостоять?» Основное ударное подразделение имперской армии, 55 километров от русско-монгольской границы, крепость хундей Полковник Сергей Долгоруков ощущал безграничное спокойствие. Прямо сейчас его ударный кулак, что должен был захватить и разрушить эту долбанную крепость, подвергался атакам с флангов и тыла, с тех сторон, где, по данным разведки, не должно было быть противника. Вызванную авиаподдержку встретил плотный огонь ПВО, Еще на подходах, мгновенно уничтожив четверть авиакрыла, заставив остальных развернуться. Это была работа китайских ракет «Земля в воздух» Хэнфэн-Баоху, который Китай никогда не поставлял за пределы страны. Как всегда, в минуту чрезвычайной опасности Сергей откинул все эмоции. Чувство страха или неуверенности не терзали его. Он превратился в бездушный компьютер, что просчитывал правильные варианты действий своих войск. Именно из-за этой своей способности он сделал такую головокружительную военную карьеру, отказавшись помогать отцу в семейном оружейном деле. С самого начала все было не так. Это задание пришло из генерального штаба с пометкой «Строго секретно», и ещё несколькими штампами, не подразумевающими его обсуждение. Сергею повезло. После лечения этим странным зверьком Галактионова он задержался в Иркутске, и был назначен командиром рейда, что вызвало некоторое облегчение у всего имперского иркутского гарнизона. По какому-то странному стечению обстоятельств отсюда был отозван Павел Морозов, который кошмарил монголов в последнее время так, что они кривой взгляд боялись в сторону границы бросить. Причем был отозван самым боеспособным подразделениями. Командиром же гарнизона был паркетный генерал-майор предпенсионного возраста, который от греха подальше сразу ушел на больничный. В приказе было указание нанять гвардии родов, находящиеся в Иркутске. Серьезно? Имперской армии нужна помощь. Но Сергей был военным и приказы не обсуждал. Тем более, что под рукой была гвардия его рода, конечно, передана его отцом Сергею на усиление, без разговоров. Также участвовали Морозова, Андросова и другие преданные империи рода. А вот Доброхотов отказался, сославшись на недавние потери и большое расстояние. Собственно, это было ожидаемо. он бы просто не успел пешим ходом а перебросить подразделение собственной авиации. Это была его личная авиация, и он сам принимал решение. Ну и на закуску галактионов. Его сотня не могла сильно повлиять на расклад предстоящего боя. Сергей воспринимал молодого барона как кроличью лапку или четырёхлистный клевер, что приносит удачу. Да к черту! С этим парнем рядом полковник чувствовал себя намного увереннее. Но сейчас это была... катастрофа. Их ждали и готовились, и готовились крепко. Техника, которой не должно было быть. Люди, подразделения, что не должны были здесь находиться, направления ударов, что по данным разведкам были абсолютно безопасными. Гря совсем не на военном жарконе, их тупо слили. Кто и зачем, тот еще вопрос. Сейчас нужно вывести максимальное количество людей из-под удара и задаваться исконно русской поговоркой «Кто виноват и что делать? Можно будет потом». Сергей улыбнулся. «Если будет потом, кому этот вопрос задавать?» Четкие приказы летели по всем доступным средствам связи от лучевой рации до обычного живого гонца. Привели магические техники, вылез снаряды, стучало автоматическое оружие, стонали продавливаемые щиты. Вокруг творился натуральный ад, и на тактическом экране его командной машины картинка представляла сплошную мешанину, понятную только Сергею. Еще немного? еще чуть-чуть? Вот оно!» Сергей нажал кнопку вызова, но перед этим сглотнул. Подходящий момент настал. Примерно 63% его людей покинут место битвы, а вот оставшиеся погибнут, прикрывая отход товарищей. И он, Сергей Долгруков, останется до конца с этим прикрытием. К черту тактику и стратегию. Он возьмет в руки родовой меч и покажет этим козлам, что такое настоящий русский офицер. «Господин полковник!» — открылся боковой люк его БМП, и вправе мне показался гвардеец. Вам нужно на это посмотреть. Сергей чертыхнулся, наперил шлем и вынырнул наружу. Со стороны монголов по небу к месту битвы подлетал огромный огненный шар.